Глава 5 Первый встречный. Третий из бельпрыглов не пошёл по легкомысленной стезе двух старших братьев импресарио, предпочтя более достойный с точки зрения любого приличного гнома род занятий. За дело шмяк бельпрыгал взялся основательно, по гномье, хватка, с размахом и со вкусом. Оно и видно, дела-то идут неплохо. Таверна «Уголок», как дома, была выстроена и оформлена добротно, а расположена в выгодном месте на перекрёстке трёх улиц и Кривопузатого переулка. Клиентура была обеспечена, других крупных заведений рядом почти что и нет, разве только снуют лоточники с пирогами и прочие пригодные для поедания на ходу с недью. Хорошо недорого и плотно поесть, а не угоститься изысками – Вот в чём нуждается основная масса людей и гномов в этом квартале. Тут и торговцы, и мастеровые, и старатели, и наёмники. Праздных господ, охочих до да изящных материй и кулинарных придумок здесь немного, поэтому выворачиваться наизнанку со всякими десертами и лодочками из рюссельского лосося больно жирно будет. Фэйр Мартин, заведомо считающий дерзкого гнома Бельпрыгла владельцем забегаловки, преуменьшал достоинство уголка почти что неосознанно, так как не зря чувствовал конкурента в перспективе претендующего на заветный барельеф. Ибо уголок забегаловкой не казался ни разу. конкурента знал, чем взять клиентуру и на каких струнках души сыграть. Внутри таверны всё и впрямь соответствовало названию и навевала мысли о подлинном домашнем уголке без претензий на какую-то роскошь. А по домашнему уголку, где тепло, уютно, вкусно пахнет, и можно просто посидеть, отдохнуть, скучает каждый, кто далёк от дома. Светлая штукатурка стен, связки пунцового перца, чеснока и сухих цветов, занавески с вышитыми петушками на окнах, приятно поскрипывающие вощённые половицы под ногами — Дородные, бойкие тётушки, заботливо обслуживающие каждого посетителя так, как будто он их родственник, долгожданный и, наконец, прибывший погостить. Пирожок с собой в дорогу, волынщик и сказочник каждый вечер. Уже хочется прийти ещё раз. Вас здесь ждут, смело идите. Открывалась таверна никак белый лось в три часа пополудни, а с самого раннего утра, и принцип подачи пищи был совершенно иным. Здесь готовили всего лишь несколько дежурных блюд каждый день, зато много и от души. Снаружи, около входа, топорщилась в обрамлении еловых веток тренога с деревянным щитом-доской, на котором утром, ещё затемно, цветным мелом обозначали блюдо дня и цену за порцию, а то и за обед целиком. «Не умеешь читать?» «А не стесняйся, это же уголок, как дома, зайди да спроси, за спрос дома в лоб не ударят». Может, мудрёных вилок и щипчиков для рыбьих костей тут и впрямь не подадут? Из приборов ложки до ножи. Но дома вы тоже можете есть чем хотите, даже руками, попросту, без церемоний. Не надо ждать, покуда приготовят какую-то вычерную красоту, да принесут. И уж точно нет никаких очередей на десерты. С утра отведаете сладкую молочную кашу из недавно вошедшей в моду царасинской белой крупы с орехами, с цукатами, а на отдельных любителей даже с молочными пенками. Хлеб здесь пекут простецкие, из муки грубого помола, без всяких там сырных начинок, зато много и ежедневно. Рыбные и мясные похлёбки, может, и не имеют затейливых названий, но вы даже не заметите, как опустошите миску, с недоумением разглядывая дно. «А как это так?» Тут же до краёв было налито густое вкусное варево, ласкающее нёбо огнём, согревающего зимой перца. Когда же я успел всё выхлебать? Ну а на вертелах в двух очагах крутятся, источая ароматный сок на специальные подносы снизу, целые тушки индюков, гусей, поросят, барашков, с которых по мере готовности внешнего слоя мяса срезают нужные куски. В какой день дичь, в какой что другой, утром с доски у входа всё узнаете. Не наелись? А плюшки с брусникой и особыми фрейштадтскими сливками? А ореховые коржики? А запить? Тоже найдётся, смотря по вкусу. Тут и кисели, и отвары на травах, и добрые гноми эль пяти сортов, и имбирный сбитень. В общем, добро пожаловать, кто бы вы ни были. Не останетесь голодным». Шмяк Бель прыгал, и ударная группа его дородных тётушек в конце дня ещё и раздают остатки еды тем, у кого нет денег на полноценный обед. «Всего-то надо помочь с дровами, грязной посудой, подмести двор, помыть и натереть полы. А говорят, гномы бывают прижимистые. Ну, значит, Шмяк не из таких». Вот он и сам за стойкой, в клетчатом фартуке, кудрявой и конопатой, с румяными щеками, раздаёт указания тётушкам и принимает первых утренних посетителей уголка. А уж гость, которого привели шумные, пёстрые и богато одетые братья Шмяка, явно особый посетитель — такому надо угодить, чтоб пришёл ещё. На первый раз братья угостят, а коли гость останется довольным, так вдруг горять, сам явится оставить в уголке денежки. Монфаконы и глазом моргнуть не успел, как перед ним очутилась не слабая такая миска, исходящей паром каши, и фигурная можжевеловая доска, на которой незатейливо, крупно, Но не без привлекательно продуманного беспорядка были разложены ломти хлеба вперемешку с кусочками сыра и холодной мясной нарезкой из копчёной грудки индюшки. И даже пихтовая веточка сбоку лежала для украшения. «Кмельного с утра красавчик не предложу!» Заулыбалась пышная тётушка в красном клетчатом платье, талии которой, наверное, хватило бы на трёх оливий или белоснежек. «Ты вроде не из тех, кто с вечера топил глотку в Велли, а с утра пришёл прочистить больную голову». «Не из таких», — кивнул Монфакон под тараторящую скороговорку чиха и пыха на два голоса, рекомендующих имбирный сбитень. И вот под вкусный завтрак плавно потёк разговор, очень быстро свернувший в нужное русло. Арно умел развязать язык, в определённых случаях не прибегая к крайним средствам. «Для этого не нужна пытка». Достаточно хорошо владеть словом и не упускать инициативу в беседе из своих рук. Братья Бельпрыглы действительно не только предлагали заезжим артистам услуги импресарио, но и владели самым большим балаганом в центре Фрейштадта, годным хоть для театральных постановок, хоть для игрищ-паяццев, скачущих под куполом, будто южноирийские бабуины. И это не просто самый большой балаган, нет, в него похаживают сами семеро. Семь баронов, как известно, любят показать единение с народом. Это вам не какие-то зазнайки короли, а свои в доску парни. Когда приходит кто-то из семи, а то и несколько, а тем более все, то цехины текут рекой. А уж теперь-то и повод есть. Как же сама Фрей Тильда Шнеевитхен вернулась со своими огненными ласточками? А ведь она всегда была любимицей семерых. Они её спасли от какой-то беды. Вырастили. Даже подобрали хорошую партию, но что-то там у молодых не заладилось. Доедая кашу, которая была выше всяких похвал, наёмник понял следующее. Чих и пых бельпрыглы близки ко двору семерых. Шмяк немножко стоит особняком, потому что третьего барона, владеющего белым лосем, лучшей таверной города, забавляет ситуацию с соперничеством нанятого за большие деньги опытного Фейера Мартина и новичка в кулинарном мире, готового замахнуться на заветный поварской барельеф. Третий барон, даром что сам гном, а своим в таком деле не потворствует, поощряя Фейра Мартина на всякого рода чудачество. И да, тягаться с бытовым магом трудно, шмяку такого не нанять, а на третьего вроде как работает одна раскрасавица, звать её Фрей Гарретт. «Но мы в лося не ходим», — заявил Пых, прожёвывая хлеб с сыром, «сами её не видали». «Не видали?» «Не ходим», — важно подтвердил чих, лихо заламывая колпак. «Мы же не предатели какие!» «Не предатели!» «И вообще хотим, чтобы брат поднялся!» Арно мотал на ус. Третий барон, Митвох, интересовал его всё больше и больше. Примечание автора. От немецкого «Митвох» — среда, как день недели. Гномьи бароны будут носить такие имена по дням недели. «Было бы жирный, и не слишком реальной удачей сразу узнать, что Оливия украла перстень Небелунгов по его заказу или по воле кого-то, кто связан с третьим. С другой стороны, порой ответы на самые закрученные загадки лежат на поверхности. Надо бы подобраться к третьему поближе. Только вот нарастающий шум, весьма похожий на какую-то перепалку, не позволил мысли воплотиться в нужную фразу «Дебель «Да прыгала, напряглись, потому что...» В уголок, как дома, пожаловал никто иной, как сам Фэр Мартин. Вне служебных обязанностей седовласый бывший церемонимейстер со своей царственной осанкой, изысканными манерами и в богато отделанном мехом плаще вполне сошёл бы за заезжего дворянина, а цель посещения конкурирующего заведения была, очевидно, формой лёгкого укола мести. Мало того, на глаза попался вчерашний провокатор — которого старик сразу узнал и только хмыкнул в подтверждении собственной догадки. Вот он, негодяй, елки дралки Так я и думал. Ну, погоди. Достопочтенный Фэр пришёл позавтракать и скандально прицепиться к любой мелочи, ежели такая найдётся. А в этом Мартин не сомневался. Но мелочь не находилась. Вчерашний провокатор не провалился под землю и не спешил сбежать из поля зрения, и Мартин расстроился. Шмяк же раскусил гостя сразу, потому что имел возможность встретиться с ним месяц назад на поварском состязании, где был всего лишь зрителем, но рассчитывал в следующем году принять непосредственное участие. Старшину столового зала из Лося гном взялся обслуживать сам, действуя изящно и расторопно, пусть знает наших. Сейчас эти двое — испытывающие друг другу интуитивную лёгкую неприязнь, сцепились таки в словесные баталии, громким шёпотом вонзая булавки ядовитых высказываний. «Что? Разве может приличное заведение быть в переулке с таким названием? Кривопузатый! Это что? Здесь никак раньше жили те, у кого животы схватило от какой-то заразы. Не боитесь, достопочтенный?» «Не боюсь, достопочтенный, у нас всё свежее», — фыркнул в кудрявую рыжую бороду Шмяк. Фейер-Мартин понял насчёт свежести по-своему. У него возникла ассоциация с рюсельским лососем, облитым уксусом. «Свежесть не всегда залог качества», — насупился старик. «Некоторые ухитряются продукты-то испортить». «Ха! Это кто же?» — Шмяк Биль прыгал, подмигнул — С независимым видом стирай со столешницы несуществующую хлебную крошку. Да дайте мне хоть первого встречного, я научу его готовить в два вдовосчёта. Да так что... что... Ну что? Высокомерие бывшего церемонимейстера расплылось в голосе пятном пролитого на белую скатерть перечного соуса. Что? Да я научу первого встречного стряпать так что он победит вашего бытового мага, которым кичится белый лось. Вот!» Тут уж Фер Мартин послал в гномью штольню свою деликатность и воспитание, разразившись искренним громким хохотом. «Вы! Первый встречный! Мага!» Конопатый шмяк в угаре куража дернулся и подскочил так, что, казалось, веснушки сорвались с носа, и долю секунды висели в воздухе. «А хоть бы и так!» Фаер-Мартин медленно, с достоинством, поднялся из-за стола, небрежно оставляя у пустой тарелки плату за завтрак и не полушкой больше. «Осталось найти того первого встречного, который согласится тягаться у плиты с бытовым магом», — проговорил старшина, — Собираясь уходить, но тут его взгляд снова упал на наглого провокатора, гоняющего имбирный сбитень в компании безвкусно разодетых в пух и прах гномов. Вот ты и попался. Я уж не спущу тебе любитель люкса. Ничего, третий любит такие штуки. Посмеёмся. Я согласен на пари, Фэрбилл прыгал. Мартин снисходительно протянул шмяку руку. Если вот этот посетитель «Да-да, этот и никто другой согласится быть вашим первым встречным». «Заклад?» — быстро спросил практичный шмяк, как будто остальное было всего лишь делом техники. «Дневная выручка. Поскольку ваш уголок явно зарабатывает меньше, лось выставит аналогичную сумму. Осталось...» Теперь оба, рыжий гном и величавый седовласый человек, в упор смотрели на орно а тот только плечами пожал. Всё шло как нельзя лучше, как будто кто-то из сонма при светлых дунул в сторону наёмника пыльцой удачи. «А я, представьте себе, соглашусь», — произнёс Монфакон. «Что нужно делать?» «Ну и на что вы рассчитываете, любезнейший шмяк?» Без обеняков спросил Арно, едва прямая спина бывшего церемонимейстера величаво скрылась за дверью таверны, Подпровожающий звон колокольчика. Я-то побуду первым встречным, но интуиция подсказывает, что даже под вашим чутким руководством вряд ли достигну высот мастерства бытового мага или повара-патентом. Моя квалификация походная еда у костра. Моментально последовавший ответ Бельпрыгла огорчил Орно, в то время как чих и пых Даже не дослушав до конца, поняли замысел брата и одобрительно застучали кулачками по столешнице. «Да клянусь на ковальней прадеда! Ни на что не рассчитывал!» От души рассмеялся гном, потирая руки. «Это ж ясно и слепому щенку, что вы, достопочтенный Фейр, из тех, кто орудует исправным мечом, но кухонной печи вряд ли будет ловок». «Тогда зачем же?» Гном, важно, поднял вверх указательный палец, как будто намереваясь акцентировать внимание гостя на каких-то крайне значимых вещах на потолке. «Мне всего-то нужно привлечь внимание, в том-то и цель. Ну кем я буду слыть после провала? Наглым неудачником, осмелившимся бросить вызов команде белого лося с бредовым предложением. Да, кто-то от души посмеётся. А ведь многие захотят удостовериться, чего это гном из кривопузатого переулка замахнулся на такое». Может, стоит сходить до да лично посмотреть, где окопался неудачник, чем он кормит посетителей. Я, может, и молод достопочтенный Фейр, да не упущу своего. Потеряю суточную выручку, но потом наверстаю втрое, можете поверить. Дурная или смешная слава в таком деле — всё одно слава. Понимаете? Арно пожал плечами. Что ж, у каждого свои секреты мастерства. Биль прыгал, подмигнул мужчине, слегка понизив голос — и промурлыков в кудрявую рыжую бороду. «Но вы-то, фейростры, вы-то зачем ввязались в это дело?» «Говорят, повариха в белом лосе — настоящая красотка, поэтому...» «Не просто говорят», — в тонкой ротышке ответил монфакон разводя руками и улыбаясь так, словно его поймали на типично похотливых намерениях. «Я сам видел, лично. Хороша птичка» высокого полёта. К такой по-простому не подкатишь, клюнет. Ради того, чтобы оказаться поближе, я готов и в тесте испачкаться, ну или в чём ещё. Он не зря ввернул про птичку, присматривался к реакции шмяка, но рыжий гном, как ни в чём не бывало, просто рассмеялся. «Вон вы куда метите, высоко целитесь, красотка-птичка». «Да, слышал, что в всамделишная чародейка у них на кухне, значит, должна уметь обращаться в ту забавную птичку Козадоя, у которой перья торчат вместо ушей». «Хорошенькая чародейка. Мы, гномы, далеки от вашей человеческой магии. Она нам чужая, мы в неё не верим. Мы не знаем, как это работает, не в пример железным машинам, построенным по чертежам. Но как мужчина мужчину, я могу понять». «А в сказки вы верите?» С лёгким безразличием в голосе спросил Монфакон. В перстень небелунгов и золото Ройна. Все три бель прыгла за фыркалью в бороды, в разной степени кудрявые и по оттенкам варьирующие от золотистой у старшего чиха, каштановой у среднего пыха и огненно-рыжей у младшего конопатого шмяка. Чувствовалось, что у практичной троицы отношение к благородному металлу сугубо деловое. Может, парни не копались в шахте? не стучали молотками по наковальне, но цены деньгам знали и зарабатывали по мере сил. Легенды им пригодятся, разве что пугать своих мелких детишек-гномят, рассказывая вечерами у очага сладко леденящую душу истории. В эти головы под гномьими колпаками вряд ли приходила идея о повелении древним артефактом с какой-либо целью, начиная с поисков золота — А все ли гномы во Фрейштаде такие, вот вопрос. И есть ли ещё чародеи где-то на виду, постоянно проживающие в вольном городе или находящиеся на службе у семи? Второй вопрос, который был ловко ввернут Монфаконом в диалоге с Чихом. Тот обещал узнать, равно как и о том, не появлялись ли во Фрейштаде под каким-то предлогом служивые люди из Вайтхольда, похожие на королевских сыщиков. Итак, Шмяк поправил свой фартук и упер руки в боки. «Мне сгодится громкий провал в состязании на кухне, а вам, дорогой Фейр, надобен повод подбить клинья к поварихе». «Думаю, звезды сойдутся, но какие-то азы возни вокруг еды я вам все-таки покажу, как только мы с высокомерным старикашкой Мартином сговоримся насчет выбранного блюда». Ближайшие четыре дня выдались для Монфокона суетными и насыщенными. «Азы кулинарной возни!» преподавались по утрам в течение от силы полутора часов, а речь шла о традиционном святочном пироге. Кто бы сомневался, что высокомерный старикашка захочет утереть посланцу шмяка нос именно так. Пирог этот, как известно, у каждой хозяйки и повара свой. Простотой он не отличается, а опыт в его выпечке нарабатывается годами. Плохой пирог на святке, значит, из создавших его кривых рук — Весь последующий год любые пироги будут невкусные и горелые, и примет такая. Но раз уж владелец уголка не стесняется провала и не боится примет, то и посланцу нечего переживать, слепит что-нибудь. Всё остальное время Арно был занят более важными вещами, слежкой и сбором информации. Ему пригодился ещё один артефакт из тех, что были куплены на цехийные морица. В небольшом сером мешочке из хорошо выделанной замши тонко, с шуршанием, пересыпался порошок, похожий с виду на взрывчатую смесь, секрет который тщательно сберегался гномами. Достаточно было вынуть щепоть крупного зернистого порошка, подбросить на ладони да дунуть хорошенько, и вот уже блестящие зёрна, становясь прозрачными, невесомой струйкой утекали куда-то в воздух. Частички порошка вернутся к хозяину вечером — оседая на протянутой ладони плотной серой завесой, и за несколько секунд, пока они падают, рассыпаясь в пыль, покажут картинку. Что это будет? А очень просто. Пути передвижения и местонахождения того, за кем следили крупинки в течение дня. Затем с кем случайно встретился Арно, пройдя в паре футов на улице. Следящий порошок выполнил свою функцию в отношении пока что двоих лиц: краснощёкой служанки Энни и провожатого чародейки Роба. Естественно, что при последнем в поле слежения попала и сама охраняемая особа. Итак, служанка у чародейки приходящая и отнюдь не на весь день. Она живёт в соседнем квартале и обслуживает попеременно несколько скромных уютных домиков, но именно к Оливии приходит каждый вечер на 2-3 часа. Прибирается, топит камин, готовит ванну, помогает накрыть на стол. Сама же Оливия, вернувшись к ночи домой в сопровождении роба, никуда не выходит до следующего визита здоровяка, разве что кормит птиц в маленьком саду, показавшись на крыльце или просто раскрыв окно. Птицы прилетают, едва рассветёт. В ожидании хозяйки домика чирикают, ссорятся и присматривают на заснеженных ветках лучшие места. Как только выйдет Фрейгарет с вкусным подношением, крошками и семечками, птичьи конфликты прекращаются. А напыщенные, вроде Фейра Мартина, снегири, шустрые синички и дерзкие шумные воробьи, ведут себя порядочно ластятся крыжеволосые колдуньи, подлетают за лакомством по очереди и никогда не гадят на крыльцо. Потом Оливия скрывается в жилище, чтобы выйти на почтительный стук роба в дверь около трёх часов пополудни, а потом неспешно двинуться в сторону белого лося, то ли под защитой, то ли под конвоем. У молодой женщины не бывает посетителей или гостей — За четыре дня она не совершила ни одного самостоятельного шага по улицам, только вместе с Робом. Таким образом, дом стоит пустой с момента выхода Оливии и до того часа, как прибежит Энни. Спрятаться внутри до глубокой ночи, пожалуй, идея так себе. Домик слишком мал, а Монфакон не гном их габаритов. Защищён ли дом на этот период странным зелёным заклятием? Вряд ли, иначе Энни бы так просто не вошла. Так что идею стоит рассмотреть, не сбрасывая со счетов. Важная и полезная деталь. Зимней ночью по улочкам умеренно зажиточного квартала нет-нет, да и проносятся любители быстрой езды в крытых восках, влюблённые парочки, наплевавшие на ночной покой и не боящиеся штрафов от городской стражи. Это же Фрейштадт. Тут можно шалить после полуночи. Обитатели квартала, скорее всего, привыкли к периодическому шуму и женским взвизгиваниям на крутых поворотах или при быстрых объятиях и поцелуях внутри воска. Вот один из прекрасных вариантов, как увести из дома воровку перстня небелунгов, если бы дом не был на ночь опутан изнутри ядовито светящимися зелеными змеями. Кстати, неплохо было бы узнать о степени осведомлённости насчёт положения ливии здоровяка-роба, Он-то, в отличие от Энни, может знать больше. Тут нашёлся помощник, услугами которого Арно воспользовался, когда затевал своё представление недовольства в зелёном зале таверны. «Эй, малый, поди-ка сюда». Тот самый мальчик из прислуги, что облил Кушенге уксусом. Арно не зря его выбрал, хорошо запомнил имя, Питер, и планировал прибегнуть к его помощи в мелких делах в случае необходимости простодушный, старательный, ошарашенный городским великолепием после изрядной бедности в деревне, откуда совсем недавно овдовевшая тетка отправила его на заработки, Питер еще не оброс прожженным цинизмом городских подростков, не совсем расстался с сельской наивностью, но отличался вполне тренируемой смышленностью. Из грамоты он был кое-как обучен счету и умению разбирать буквы и слова по слогам, родителей своих помнил смутно, мир за пределами деревни восхищал и ужасал его своей сложностью и размерами, а пределом мечта не казался собственный ручной сурок, выполняющий нехитрые команды. К чести Питера стоит сказать, что он и не подумал воспользоваться ранее заработанными у Арно золотыми в каких-то своих целях, Деньги были прикопаны в надёжном месте и ждали своего часа для возвращения к тётке ближе к лету. Сейчас Монфакон выследил и подозвал мальчика неподалёку от Белого Лося на рынке, где мелкая прислуга респектабельных заведений должна была брать у торговцев заранее оплаченные хозяевами и специально приготовленные корзинки с лучшими продуктами. Питер почтительно поздоровался с недавним знакомым, Причём от внимания последнего не ускользнули ни веки глаз, ни свежий кровоподтёк на худеньком запястье детской руки, оголившийся в зазоре между варежкой и коротковатым рукавом условно тёплого тулупчика. Монфакон нахмурился. Он прекрасно понимал, кто таков этот мальчик-сирота, не особо-то нужный родне в деревне, значит, не имеющий никакой защиты или покровительства. Такие прислуживают в кабаках, состоят низшими учениками мастеровых, вытаскивают ведра, крошащейся породы из самых узких и опасных мест в шахтах. Мир полон несправедливости и порой не имеет значения, где родился ребенок — на соломе в хлеву или на шелковых простынях в замке. Но как знать, как знать. Может быть, брат Арной имел бы больше шансов выжить, если бы родился на соломе, будучи незаконным сыном — отпрыска древнего рода и какой-нибудь крестьянки. Но всё сложилось иначе, будь оно неладно. Мир действительно несправедлив, приходится признать. Но так гадко выходит, когда он порой гораздо милостивее к тем, кому ничего не стоит поднять руку на ребёнка. Монфакон не собирался ничего спрашивать о синяке, но всё-таки это сделал. — Пэр Мартин? — указал он на пятно, поспешно прикрытое с помощью кое-как натянутого рукава. нет Отмахнулся мальчишка с таким видом, что сразу давал оправдание выкрученным ушам и легким подзатыльникам, на которые не скупился старшина столового зала, распоряжающийся всеми делами белого лося, карай за проступки вполне справедливо и совершенно беззлобно. «Ну и кто же?» «Я не ябеда», — гордо шмыгнул носом Питер, поудобнее пристраивая на покрытой облезлой шапчонкой голове корзинку с копчеными сырами, так что Арно с уважением кивнул. Он бы сам сейчас потерял уважение мальчишки если бы стал настаивать или предложил помочь с довольно-таки объёмистой и тяжёлой ношей. Он разговорил маленького попутчика, пытаясь выяснить нюансы взаимодействия Оливии и вышибалой из таверны Преуспел умеренно, в ввиду неглубоких знаний попутчика, но понял главное — фрей Оливия вряд ли сама нанимала кого-то для охраны. Роб провожает и встречает её по какому-то поручению извне. Наблюдательный Питер в таверне не так давно, но старшие товарищи уже научили его примечать важные вещи, например, в обслуживании посетителей, которым надо угождать во что бы то ни стало. Такие особые едаки в Лосе, естественно, третий барон и его свита, либо гости — их много шумные и гуляют от души, как сказал мальчик — а также ещё одна небольшая, менее шумная компания, состоящая только из людей, которые не очень-то понравились Питеру. «Почему?» — мальчишка не мог объяснить. «Не понравились, и всё тут». Эти две компании никогда не пересекались полностью, вели себя одинаково лишь в одном. Они всегда занимали какой-либо из залов целиком, без других посетителей. Но пара лиц — люди, не гномы — Всё же мелькало и там, и там. Из немного сбивчивого рассказа маленького слуги арноза подозрил следующее. Робу за сопровождение Фреи Гарретт всё же платит кто-то то ли из первой компании, то ли из второй. Часы работы в таверне Оливия редко покидает кухню. Питер напрямую сталкивался с ней всего-то три или четыре раза. «Мне кажется, она хорошая, красивая, ни на кого не кричит, всегда улыбается» по-детски восторженно сказал мальчик, как солнышко. На повороте к белому лосим он факон расстался с Питером как раз в тот момент, когда рыжеволосая чародейка с неизменно маячившим рядом робом подходила сюда же с соседней улицы. По случаю оттепель её золотист огненные локоны не были прикрыты капюшоном плаща, а взор зелёных глаз сейчас с явно лукавой усмешкой был устремлён на наёмника. а Со смехом воскликнула молодая женщина под угрюмое молчание своего провожатого. «Сам Фейруксус пожаловал не иначе. Первый встречный на кухне. Мартин уже все уши прожужжал относительно вашего коварства под неким гномьим руководством. Так это правда? Нынче уксус продаётся дороже меча? По сходной цене», — заверил Арно. «Никогда не знаешь, где удастся заработать». «Ну что же, Фейруксус...» «Тогда до завтра?» Ответить мужчина не успел, потому что в лицо ему прилетел на редкость смачный снежок, залепив глаза и ноздри. Утром после короткого снегопада, когда началась оттепель, мокрый снег по всему городу превратился в оружейный арсенал для шелунов, преимущественно детского возраста. Две толпы мальчишек всех мастей, людей и гномов, а также примкнувшие к ним праздношатающиеся постарше — устроили настоящую битву, тесня друг друга с улицы на улицу. О случайных жертвах снеговой драки никто из них и не думал, так что в эпицентре между двух воюющих сторон очутились все трое, охранник с колдуньей да в придачу. Обрушился вал снежков, обстрел начался с самого близкого расстояния, да так, что даже здоровяка роба чуть не смяли. В мгновение ока, Парень превратился в облепленное снегом святочное чучело. А Монфакон успел развернуться под градом снежных комков, вскинув полы своего плаща, и... Так получилось, что теперь он стоял, заключив Оливию в объятия и укрывая их обоих своим плащом, под свист мальчишек и ругань яростно отряхивающегося роба. А несколькими часами ранее в замке Сноды холёные руки морятся надломили сургучную печать на потёртом конверте. Письмо, или же просто записка, вынутое оттуда, было прочтено с величайшим вниманием. «Гномий болт!» — шёпотом выругался герцог, сминая лист бумаги в кулаке. Наверное, около получаса он мерил широкими шагами свой кабинет, хмуря брови, сжимая кулаки и пытаясь укусить собственный ус — что так и не получилось сделать. Очевидно, правитель Сноделленда всё же принял какое-то решение, остановившись, наконец, и позвонив в серебряный колокольчик. «Бродобрее сюда!» — скомандовал он просунувшему в дверь голову лакею, и чтоб ни одна душа не слышала. «Ясно?»